значит, нелегкое дело было проехать этим краем с Днепра к Ростову. Край Вятичи был глухой лесной страной. Уйти в леса к Вятичам значило спрятаться так, чтобы никто не нашел. Черниговские князья, которым принадлежало племя Вятичи, часто искали здесь убежище, побитые своею братьей. На пространстве между Верхней Акой и Десной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 Город Брянск на Десне в самом своем имени сохранил память об этом тогда лесистом и глухом крае. Брянск, собственно, Дебрянск от Дебрей. Вот почему Суздальская земля называлась в старину Залезской. Это название дано ей Киевской Русью, от которой она была отделена дремучими лесами Вякичей. Эти дремучие леса и стали прочищаться с половины XII века. Если Мономах еще с трудом проехал здесь в Ростов с малой дружиной, то сын его Юрий Долгорукий во время упорной борьбы со своим волынским племянником Изяславом 1149-1154 годы водил уже прямой дорогой из Ростова к Киеву целые полки. Это заставляет предполагать какое-то движение в населении, прочищавшее путь в этом направлении сквозь непроходимые леса.